О, Господи, Господи, прости меня грешную. Малушка открыла глаза. Нет, нет, она уже давно не спала. И эти явные видения были, к несчастью, не сны, а горькая-пригорькая правда, пришедшая почему-то на память столь неожиданно средь ночи и тьмы, при приблеклом свете лампады перед иконою Богородицы. Взглянув на строгий лик Матери Божьей, малушка ощутила вдруг, что ясный взор её проникает к ней в душу, как прежде, как в детстве, когда она была еще чиста и непорочна, и греет, и ласкает ее, и зовет к себе, дабы покаяться и очиститься. Подавшись безмолвному зову, малушка поднялась с лежанки и, тихо-тихо, боясь спугнуть долгожданное чувство, подошла к образам. «Да-да, так оно и было!» — трепетно возрадовалась малушка. Икона вновь после столь долгих и пустых дней не казалась ей измалеванной доской. Осветилась перед очами оки окно в иной невиданный чудесный мир, где властвуют не злата и сила, не коварство и обман, а любовь и добро. Вздрогнув всем телом, малушка заплакала вдруг и, прильнув устами к иконе, иступленно и радостно лобызала её. Господи, сама того не замечая и лепетала она, прости меня грешную, что сбилась я с истинного пути, прости, что лгала я батюшке на исповеди, прости, что причащалась без праведного покаяния, прости, что даже самого дорогого мне человека Никитушку нечестно прилепила к себе, подсыпав ему кукоса в вино. Прости, что до того постаралась, что он тепереча без меня жить не может, и даже вот в Москву с собой взял, дабы не разлучаться нам, пока мест у него тута будут дела. Прости меня, Господи, прости, и не оставляй без своего внимания, дозволь чувствовать Твою доброту, дозволь чувствовать Твой свет, а я же буду стараться быть достойной Твоей любви, Твоего прощения. Буду стараться освободиться от грехов, Буду стараться жить чисто и праведно, как ранее. Услышь меня, Господи, молю тебя! Никитушка! Тихий и вкрадчивый стук в дверь Заставил малушку умолкнуть. Кто бы это мог быть в столь поздний час? Или ей показалось? Стоя на месте... И, кажется, даже не дыша, малушка, прислушавшись, ждала нового звука. И он повторился в скорости, такой же тихий и вкрадчивый, а вслед за ним будто бы шепот прозвучал. «Малушка, открой!» Бесшумно приблизившись к двери, малушка приникла к ней ухом. «Малушка!» Голос ей показался вроде знаком, — Никитушка, ты? — тихо попросила она. — Я, я, открывай. И вот уже он, ее Любый, стоял на пороге, и вот уже чувствовала она знакомый до боли запах, и вот уже ощущала властные и сильные руки его, стиснувшие том на ее тело. — Никитушка, радость моя! — шептала малушка, чувствуя... Как закачалась земная твердь под ногами, пришел наконец-то. «Ах, как я тебя ждала! Именно этой ночью, именно в сей час я ведь только что молилась о тебе, молилась об нас, просила у Господа прощения, молила его дать мне силы покаяться перед батюшкой в церкви, дать мне силы покаяться перед тобой. И вот ты пришел. Не прошло и несколько мгновений». О, сколь же велик всесилен Господь Бог, Никитушка! А мы, мы грешные. Малушка готова была разрыдаться. Но необычайно взволнованный голос Никитушки заставил ее сдержаться. Потом обсем, малушенька, произнес он непривычно ласково. Потом покаемся и пред Господом, и пред друг-дружкою, ежели живы будем. Сейчас же надобно жизни нашей спасать и твою, и мою, и каназа нашего Ивана Андреевича, ибо объявился у нас всех супротивник нечаянный, и ежели станет он исполнять то, к чему его наущают враги наши лютые, То всем нам конец. Всем животы придется либо на плахе, либо на дыбе кончить. — Какой супротивник, Никитушка? — изумилась малушка. — И вправду ли так уж он опасен? — Опасен, зело опасен. Тихо ответствовал ее Любой. Малушка невольно отметила только на второй вопрос. Силой нам его не одолеть, не издюжим. Лишь хитростью или иным каким средством можно с ним справиться. Затем я к тебе в столь поздний час и пришел, чтобы у тебя подмоги просить. — У меня еще более изумилась малушка. — У тебя, — любовно огладив ее по спине, ответствовал Никита. — Чем же я могу пособить? «Видовством своим» — Никита приблизил малушку к себе и сызнова с непривычной для малушки нежностью огладил ее по затылку. «Помнишь, ты говорила про травку какую-то, от коей ежели человека ей опоить, становится он на несколько дней умом аки-младенец». Как-то сия травка прозывается. Не упомню я. симтарин тихо промолвила малушка, подсказывая Никите. «Во -во, — Во-во, именно, — закивал головой Никита, — симтарин Как бы его достать, малушенька? Не знаешь ли у кого? — Зачем доставать? — не сумела солгать малушка. — У меня есть... «Есть! Слава тебе, Господи!» — как-то странно обрадовался Никита. «И ты можешь мне его дать?» «Дать-то могу, но...» Малушка замялась на миг, не зная, как ей сказать Никитушке о том, как плакала она у иконы, как умоляла Господа Бога простить ее, как обещала ему не творить более лихих дел, как обещала исправиться. «Что?» Словно бы подтолкнул ее торопящийся Добрынский. Не хочу более всем делом заниматься. И обед Господу Богу дала, как раз пред твоим приходом. Устала я, Никитушка, так жить. Устала злой ведьмой себя ощущать. Устала от людей отворачиваться. Хочу в храм ходить. Хочу с чистой душою и совестью Господу Богу молиться. Хочу «Исповедоваться и причащаться. Хочу...» «А меня на дыбе, корчащемся, не хочешь ли увидеть?» Резко перебил малушку Добрынский и отстранился от нее. «Тебя? На дыбе?» Испугавшись, прижалась к нему малушка и, зажмурив от ужаса глаза, прошептала чуть слышно. «Не говори так. Я помереть могу от сих только слов». А ведь это может случиться, может. Я не пугаю, я правду говорю. От ее испуга Никитушка заметно смягчился, сызнова обнял ее. А что касаемо видовства твоего, то такожди, как и ты, об всем мыслю. Хватит тебе семи делами заниматься. Там, в Мажае, где... Все про инте твои грехи знали, еще куда ни шло. Однако же тут, в Москве, где тебе пока никто еще не знаком, надобно на новую жизнь начинать. Мне, первому боярину Ивана Андреевича, не чтоб жонка моя в чародействе была замечена.